Гондо извлек из рюзака меч и протянул его Айнзу. На клинке был изображен рунический символ. Это Куэрн, младшая руна. Она означает «острота». Если аккуратно нанести ее на клинок, получится зачарованный меч. Она увеличивает остроту клинка и повышает шанс нанести врагу тяжелую рану. Это ведь самый простой из эффектов магического оружия, так? Чем дольше высекается руна тем больше урона оружию она добавляет. Впрочем, насколько я знаю, низкокачественное оружие производится довольно быстро, это так? Именно поэтому искусство создания рун считается отсталым. На создание предметов с помощью рун при прочих равных требуется в три раза больше времени, по сравнению с другими способами. Если смотреть с точки зрения массового производства, рунное оружие и близко не стоит с зачарованным оружием людей». Гонда глубоко вздохнул. Благодаря более совершенной завезенной технологии, количество кузнецов рун начало стремительно сокращаться. Все считали, что лучше выучиться на заклинателя, способного зачаровывать оружие. Видимо, вот почему торговля рунным оружием с империей прервалась. Это Айнс понял. Иначе говоря, древние традиции дворского ремесла вымерли. Гонда сузил глаза. И все же бросать наши дворские технологии было непростительной глупостью. Что более важно, у рунного ремесла есть свои преимущества. Например, оно не требует затрат». Возглас Гонда гулко разнесся по туннелю. Осознав, насколько опрометчиво и опасно это было, он глубоко вздохнул. Это помогло ему расслабиться и продолжить разговор более спокойным тоном. «Вы ведь знаете, да?» Как правило, для зачарования нужно множество реагентов и материалов. Это так. Ань слышала однажды, что половину рыночной цены магических предметов составляет стоимость ингредиентов. В то время как затраты на производство магических предметов были аномально высоки, при расчете их цены можно было игнорировать наценки от поставщиков и розничных торговцев. Это было из-за того, что гильдия магов не проводили административные сборы, Вероятно потому, что они понимали, что они были включены в их ежегодные взносы. И таким образом магические заклинатели могли продавать их без дополнительных затрат, или же могли говорить напрямую со своими клиентами. Поэтому, когда продажа идет через торговца магическими предметами, цена будет расти. Однако предметы, гравированные рунами, почти не требуют материальных затрат. Потрясающе! Вдруг Айнс наклонился вперед. Он обдумывал это много раз, и как искатель приключений Мамон, и как правитель Назарика. Идея, типа, почти бесплатно, очень сильно тронула Айнза за сердце. Вот почему он не мог понять его. По правде говоря, Айнз никогда бы не позволил такой технологии умереть. А есть какие-нибудь недостатки? Ах, они действительно существуют. В основном и сложно создавать. На создание одной уходит очень много времени а также тех, кто может стать кузнецом рун, очень мало. По словам людей из Империи, их еще меньше по сравнению с теми, кто может стать магами». М -м, «У меня возник вопрос. Ты сказал, что руны вышли из Монды 200 лет назад. Тогда почему же еще сохранились названия рун? Разве прошло не слишком много времени с того момента? Или для жизни дворфов это нормально?» Гонда не реагировал, и Аньс задал другой вопрос. Какой тип рун сейчас наиболее развит? Айнс сделал несколько шагов, чтобы подойти к Гонда. Гонда смотрел перед собой, но на его лице не было больше страсти. Он ответил на вопрос Айнза вопросом. «Почему вы так хотите понять процесс изготовления рун?» Отвечая вопросом на вопрос, он давал понять, что не хочет отвечать на поставленный вопрос. Если бы он дал ответ, который искал Гонда, он бы раскрыл то, что старается скрыть. В конце концов, он перестал обращаться к нему «Ваше Величество» и перешел на просто «Вы». Значит, очень важный вопрос. Однако они не были настолько близки, чтобы раскрыть сердца друг другу. И что более важно, почему он пытается соблазнить меня этими знаниями, эта ловушка, или он не знает, насколько ценна информация, которая ему известна. Если это действительно секрет искусства, Он должен понимать, что это значит, верно? Это несколько сбивает с толку, но сейчас он даст ему объяснение своих мотивов, которые он заранее подготовил. Потому что эти руны несколько отличаются от тех, которые известны мне. Ты ведь понимаешь, как кому-то может быть интересно историческое происхождение и распространенность искусства создания рун, нет? Если так, я надеюсь, ты сможешь ответить на мой вопрос. Гонда отвернулся и впал в раздумье. Они некоторое время шли в тишине. Когда Айнс уже начал беспокоиться, Гонда наконец ответил. «Я сейчас экспериментирую с уменьшением времени, необходимого для рунической магии, а также ищу способ массового производства. Однако это только средство для достижения цели. Моя конечная цель заключается в создании методов, благодаря которым руны снова станут нужны. Другими словами, я хочу, чтобы искусство создания рун стало уникальным» и смогло пройти испытание временем. Другими словами, он хотел повысить значимость рун. Руководитель любой организации должен понимать, что такое мотивация. При разработке продукта было распространено явление, когда неоднократное подчеркивание в конечном итоге вызывало отвращение. «Ого, это довольно удивительные научные исследования, не так ли? Как ваши успехи?» Он не думал, что он получит ответ на свой вопрос – Но Айнс все равно его задал, потому что он немного растерялся. Потому что те, кто разрабатывает новые технологии, как эти, должно быть вип-персоны в королевстве дварфов. Я понятия не имею, почему он здесь один, собирает образцы в таком опасном месте. Ведь его должны хорошо охранять. Он сразу ответил на вопрос Айнза. Вообще нет. Нет никакого прогресса. Гонда пробормотал расстроенным голосом. «Люди, которые используют искусство создания рун, создавая магические предметы, называются кузнецы рун. Но я не настолько хорош, чтобы носить этот титул. Я даже не могу делать то, на что должны быть способны ученики». «Да?» Рот Айнза открылся от удивления. «Разве это не означает, что кто-то, кто не может даже правильно использовать руны, пытается развить искусство создания рун? Это была совершенно нелепая ситуация». Мог ли он сделать какие-то прорывы, как эти, или это вполне нормально для них? Нет, это точно не норма. Если бы это было нормально, Гонда не был бы настолько подавлен. Другими словами, он чувствовал, что он просто мешается. По правде говоря, Айнс находился в довольно-таки затруднительном положении. Он не имел ни малейшего представления о том, как использовать Гонда. «Я не талантлив. Я могу вырезать руны, но это занимает слишком много времени для меня» чтобы закончить. Хотя они говорят, что все кузнецы рун должны пройти через этот этап, прежде чем они смогут развиваться. Но другие кузнецы рун уже давно развиваются вместо того, чтобы застрять на этом уровне, как я». Гонда безвольно опустил голову. «Я не очень хорош, как кузнец рун. Я просто бесполезный потомок, которого мой великий отец оставил после себя». «Понятно», – Айнс задумался, размышляя. Так значит вся его проблема состоит в том, что у него нет таланта. После учитывания знаний из этого мира и Игдрасиля, он был совершенно уверен, что дело обстояло именно так. Некоторым профессиям требуется достижение 10 уровней в других профессиональных классах, прежде чем он сможет поднять уровни в классе кузнец-рун. Однако если его общий максимальный уровень составляет 11, то он не сможет получить дополнительные уровни как кузнец-рун, И если у него был только один уровень кузнеца рун, он сможет изучить лишь базовые навыки. Там не было ничего, с чем Айнс мог помочь Гонда, поэтому он промолчал. Были времена, когда жалея кого-то, можно было помочь им таким образом, и также порой это могло только все ухудшить. Если бы Айнс оказался в положении Гонда, он не хотел бы, чтобы кто-то, кого он встретил в первый раз, утешал бы его». «В таком случае, говоря об этом, неужели все Дварфи ставят себе цель стать кузнецом рун и разработать новые техники в этом?» «Нет, я единственный, кто делает это», — Гонда ответил с ужасно одиноким смехом. «Все кузнецы рун отказались от своего дела. Нет никого, кто хочет развиваться в создании рун и разрабатывать новые технологии. Они все считают, что это хорошо, чтобы отказаться от этого». «Понятно». Тогда я хочу кое-что узнать. Что ты будешь делать, когда разработаешь новую технологию нанесения рун? Что я буду делать? Я хочу использовать искусство создания рун для зачарования и увеличить число кузнецов рун. Это замечательная технология, и ее исчезновение было бы большой потерей.